Как и рассказывала баба Яга, остров Буян и в самом деле оказался заброшенным моим дядькой Анчуткой на край света. Совсем нерадостный, тревожно бился Черный океан, а высокую скалу, словно не желая, чтобы мы скакали дальше. А где остров? Я вертела головой, опасаясь увидеть далеко-далеко на горизонте еще одного братца хрустального города. А сифка, скосив на меня хитрый глаз, спросил. Хочешь, Фокс покажу?» И, не дожидаясь ответа, скакнул со скалы прямо в океан на острые камни. И я завизжала так, что в груди заныло от боли, а потом выпучила глаза. Мы стояли на узехоньком перешейке, которого до того видно не было. Он тянулся далеко-далеко в океан, заканчиваясь тем самым островом Буяном. Черное вранье кружилось над мрачным лесом. Совсем не так я себе его представляла, — пробормотала я, вцепляясь в гриву сивки. Я думала, что он такой желтенький, веселенький, с шатром царь-девицы и лодочкой у берега. Сидит она, на гусельках наигрывает, да песенки попевает, а вокруг лебеди, лебеди, а тут вороны, вороны. Сивка, переступив копытами, вдруг сделался деловитый серьезен. Глянул на меня с таким видом, будто собрался хлопнуть себя по от досады, прямо как Велий. «Слышь, Верея, я совсем забыл. Мне еще в пару мест забежать нужно. Ты подожди меня на острове, а я тебя чуть попозже заберу». Я задохнулась гневом. «И это богатырский конь. Девицу бросает на поругание дикому лиху. Да лучше б я конька горбунка вызвала». Он хоть маленький, да бесстрашный. Спрыгнув с испуганного коня, я потащила его под узцы вперед, выслушивая нудное наставление. «Ты это... про горбунка не заикайся, и вообще сказкам не верь. Не знамо от кого родился, и характерец явно в папу. Хорошо он Ивану в руки попался, так-то его в кунсткамеру тащили. Честной девицы с ним лучше не знаться». «Шевели ногами, Мирин!» — шипела я. Соленые брызги океана, долетавшие до меня, нервировали. Белый известковый берег не принес успокоения. «Ну, хотя бы не елки!» Я посмотрела на мрачный лес, шелестевший мясистой зеленой листвой. Тропинка вела в лес. На самой опушке груды громоздились кости, и мрачные вороны тюкали чей-то череп без всякой надежды добыть из него что-нибудь съестное. Сивка мужественно молчал, всем своим видом показывая, что в любой миг готов стегануть отсюда за три-девять земель. И я на всякий случай намотала на руку узду покрепче, чтобы не остаться здесь один на один с неприятностями. Камушки под ногами противно скрипели, царапая всем звуком напряженные нервы. Я в ужасе ждала, что сейчас на меня выпрыгнет из чаще это самое хваленое лихо. Тем удивительнее показалось, что мы прошли лес, никого не встретим. Остров был немал, и тропинка петляла по нему, как придется, словно ее прокладывал пьяный бездельник, которому некуда спешить. Мы с конем переглядывались, и, как учат сказки, никуда с этой тропинки не сворачивали. Так что, пройдя половину острова, вышли на плешивый холм, на вершине которого рос высоченный дуб. Я присвистнула, пытаясь сосчитать, сколько меня надо, чтобы обхватить это чудовище. А сивка же, задрав голову, прищурился, разглядывая что-то в ветвях, хмыкнул. — Ты смотри, висит еще. — Что висит? — Я тоже содрала голову. — Да сундучище этот проклятый. Я, когда в прошлый раз отсюда драпал, так головой об него навернулся, что целый табун же ребят увидел у меня сразу зачесался нос и руки я засуетилась начала бестолково скрести по каменной коре дуба понукая сивку ну подсаживай же меня подсаживай конь подтолкнул меня мордой я повисла распластавшись на стволе правда метра на два приблизившись к сундуку давай еще прохрипела я боясь рожать пальцы цепляющиеся неизвестно за что Сивка послушно встал на задние ноги, подставляя под мои каблуки свой нежный нос. Я попробовала подпрыгнуть до ближайшей ветки, но с ужасом поняла, что заваливаюсь на спину, и завизжала. Бум! Шмяк! И я уже на земле. В ближайших кустах кто-то хохотнул. Я присмотрелась, но оттуда вылезла, щелкая клювом, серая ворона. «Не нравится мне здесь», — признался Сивка. Но я, решительно приподняв платье, снова пустилась на штурм проклятущего дуба. После третьего падения конь предложил мне попытаться допрыгнуть до какой-нибудь другой ветки, а после того, как я, наконец-то добравшись до ближайшего сохлого сучка, сорвалась вниз и едва не переломила ему хребет, заявил, что сейчас сам прыгать будет, и, сильно толкнувшись, угодил лбом прямо в дно сундука. Глухой колокольный звук прокатился по острову, а я едва успела убежать с того места, куда рухнул богатырский конь. В кустах опять хохотнули. Я обозлилась на проклятущих ворон и, схватив камень, запустила им в заросли. Заорали там. Я услышала звук катящегося под откос тела и кинулась трясти сивку. «Вставай! Я, кажется, лихо убила!» Конь поворочил налитыми мутью глазами, и тут лихо под холмом завыло, заставив Сивку дернуться и попытаться встать на ноги. Я, не раздумывая, вскочила в седло, но оно подо мной поехало на бок. Сивка толкнулся от земли, а я, пискнув, закрыла голову руками, поняв, что сейчас меня навернут по ней копытами. Чертова подпруга лопнула в самый неподходящий момент — Хотя мне до сих пор казалось, что сброя вообще является частью ситки. Ну вот, как крылья у Индрика. Неудачно оттолкнувшийся конь тоже запутался в упавшем седле, и вместо того, чтобы красиво взмыть в небеса, пролетел требушетным ядром низко над землей и скрылся в лесу, вызвав дрожь деревьев и возмущение вороньей стаи. Хе-хе-хе! Донеслось из-под холма. Я, испуганно зыркнув вокруг, ящерицей поползла в сторону коня, стараясь не поднимать попу выше окружающих камушков. Платье этому не способствовало, оно путалось в ногах, и я на все лады проклинала себя. Давно ведь понятно, что пора, как олея, залезать в штаны. Холм подо мной стал как живой. Руки и ноги то и дело оскальзывались, камушки набивались в сапоги, и я текла с рекой щебенки куда-то вниз, во враг где белели знакомые кости. — Верю я! — визгливо орал откуда-то издалека сивка. — Спаси меня! — Давай сначала ты меня! — огрызалась я, понимая, что не могу встать. Ветки под руками ломались или хлестали по лицу колючками. Ноги подворачивались, и время от времени я сама себе наступала на подол, раз за разом втыкаясь в землю лбом будто решила проводать ее на манер дяди Индрика. Главное не сдаваться, успокаивала я себя лежа на спине. Подвернуть подол, поднять голову. Ай! шипят злости, я отвела в сторону ветви розового куста, которая чуть не выбила мне глаз. Лил! надсаживал мне сердце Сивка. го го Закончила я, садясь. Теперь тихонечко встаем. Видок у меня был еще тот. Представьте себе диваху с задранным подолом, красную, сопящую, оставившую половину волос и одежды на ветках кустов и собравшую в остатки своей прически окрестный мусор. — Где ты, лиха? — прорычала я. — Ну, здесь я. Чего надо? Флегматично осведомились у меня за спиной. Уже догадавшись, что резкие движения здесь дорого стоят, я осторожно повернула голову, взвизгнула и ругнулась, отпихивая в сторону зеркала, которое лихо поднесла к самому моему лицу. Я думала, ты мужик, только и смогла выдавить я, уставившись на высокую костистую тетку с глазом посредине лица. Из всех моих знакомых и родственниц это мне показалось самой бесцветной. Длинная рубаха из небеленого полотна болталась на ней, как на вешалке, а нечесанные патлы скрывали почти все лицо. Бесцветный глаз с булавочным пятнышком зрачка неприятно буравил меня. Она покачивалась с ноги на ногу, зловеще шевеля пальцами. Я покосилась на ее нестриженные ломаные ногти и, сделав реверанс, сказала. — А мы вот тут к вам в гости зашли. А теперь нам пора. До свидания. Споткнулась о корягу и прибольно села попой на острый камешок.